Эпилог. Майл спустился по последним ступенькам лестницы и пересек помещение перед покоями для медитации первого лорда. На плитках пола еще оставались черные отметки в тех местах, где устроили пожар тавии Китай, но следы крови всех оттенков успели убрать. Дверь в покои для медитации была приоткрыта, но Майлс остановился и негромко постучал. Заходи, Майлс, послышался голос Гая. Майлс распахнул дверь и вошел. Гай сидел в кресле за небольшим письменным столом и что-то писал на листе бумаги, покусывая губы. Наконец он закончил, сложил листок, запечатал его воском и печатью на руке эти кинжалы. «Что привело тебя ко мне, Майлз?» «Обычные проблемы», — ответил Майлз. «Мы ничего не нашли в подземельях, в той пещере, где Ворт устроил своё гнездо. Их следов нет нигде» но я отправил послание во все легионы, расквартированные в разных городах, чтобы они сохранили бдительность и сразу же сообщили нам, если заметят нечто подозрительное, указывающее на присутствие Ворда. «Хорошо», — сказал Гаи и вдруг спросил. «Тебе известно, что Ворд трижды игнорировал присутствие Тави?» Майлс нахмурился. «Я видел, как он сбежал от Ворда. Тогда я просто решил, что он сумел от них оторваться. А потом они на него напали». Но так продолжилось до тех пор, пока он не ударил королеву Ворда копьём задумчиво сказал Гай. «Но вы же не хотите сказать, что мальчик в союзе с ними?» спросил Майлз. Гай поднял брови. «Конечно нет, но я не понимаю, почему вор так себе вел. Возможно, это случайность, и Тави просто повезло. Но что, если дело не в этом? Тогда мы можем узнать о них нечто важное. Вы полагаете, они все еще где-то здесь? У меня нет полной уверенности. Это странно», ответил Гай. Я пытался их найти, но не ощущая присутствия ворда. «Граф Кальдерон утверждает, что присутствие ворда очень трудно выловить при помощи магии, сир». Гай кивнул и махнул рукой. «Ладно, нам много о них известно. Мы будем настороже. Сейчас ничего другого сделать нельзя». «Да, сир». Майлс оглядел комнату. «Здесь удалось всё убрать». Гай вздохнул. «Не могу поверить, что эта парочка уничтожила все запасы моего спиртного, сражаясь с вордом». Майлс поджал губы и нахмурился. «Сир, могу я...» «Говорить откровенно. Да-да». Гай раздраженно махнул рукой. «Сколько раз я должен повторять, что тебе не следует каждый раз спрашивать?» «По меньшей мере, еще один раз секстос», — сказал Майлз. «Я совершенно не переживаю из-за ваших запасов спиртного. Это настоящее благословение. Вы слишком много пили». Первый лорд меланхолично посмотрел в пол, но возражать не стал. «Вы это сделали сознательно?» — спросил Майлз. «О чем ты? Привезли сюда линялого». «Организовали так, чтобы Тави оказался в одной комнате с Антилером Максимусом. Вы хотели, чтобы они подружились?» Гай слабо улыбнулся, но ничего не ответил. «Он за кого я его принимаю?» Спросил Майлз. «Он курсор, Майлз. Он бывший подпасок». «Ворон и Сэкстас!» Раздраженно проворчал Майлз. «Вы понимаете, что я имею в виду?» Первый лорд посмотрел Майлзу в глаза. «У него нет магии, Майлз. И до тех пор, пока это так, он будет оставаться тем, кто он есть». Майлз нахмырился и отвернулся. «Майлз!» — укоризненно сказал Гай. «Разве он так плох сейчас?» «Конечно нет!» — со вздохом ответил Майлз. «Просто...» «Терпение, Майлз, терпение!» Гай взял письмо и встал. Они вместе подошли к двери. «Кстати, тебе не нужно восстанавливать запасы спиртного. Это даже можешь вынести шкаф, где они хранились!» Майлз застыл на месте. «Вы хотите сказать...» Он сделал неопределённый жест. Гэй покачал головой. «Мне необходимо отдыхать». Майлз с недоумением посмотрел на первого лорда. «Я не понимаю. Я должен продержаться ещё некоторое время, Майлз. А для этого мне потребуется здоровье». Он посмотрел на мозаику, и на его лице появилась печаль. «Я был ужасно самонадеян, когда вёл себя так, словно мои силы беспредельны. Если я буду продолжать в том же духе...» Он пожал плечами. «В следующий раз я могу не проснуться». «Продержаться ещё некоторое время?» – спросил Майлз. Гай кивнул. «Да, продержаться. Помешать Аквитейну и Колору начать войну за престол. Она начнётся, Майлз, как только меня не станет. Но я могу выиграть время». «Да для чего?» «До того момента, когда в мальчике произойдут изменения». Майлз нахмурил брови. «А если он не изменится?» Гай тряхнул головой. «Значит, так-то мы быть. Если ничего не изменится, то никто ни о чём не узнает». Даже малейшие слухи могут ему навредить. Мы должны его защитить, сделать всё, что в наших силах. Да, сэр, ответил Майлз. Гайки внуло зашигал к лестнице. Майлз последовал за первым лордом, и будущее вдруг показалось ему пугающим. Джем Батчер, Кодекс Алеры, Книга вторая, Битва за Кальдерон. Конец. Читал. Адреналин.